Интерлюдия первая «Конига сна» Принцесса никогда не считает овец. У подножья старых гор со снежными шапками в маленькой стране среди лесов и озер жили две принцессы. Старше было пятнадцать, она была мягкой и доброй, но не очень умной. Однако все во дворце любили ее. Младшей было на два года меньше. Она обладала капризной и эгоистичной натурой, но могла похвастаться острым умом. Близился шестнадцатый день рождения старшей принцессы. В тот день ей предстояло выйти замуж за молодого принца из соседней страны и официально стать наследницей трона. Ее сестре это не нравилось. Однажды она повстречала девушку из другой страны. Девушка была красива. Светло-зеленые, как изумруд, волосы, чистая мраморно-белая кожа. Кроваво-красное, с пышными многослойными кружевами и оборками одеяния, под которым виднелись золотистые латные рукавицы и нагрудник. Правый глаз был столь же зелен, как и волосы, а левый скрывала поблескивающая темно-серая металлическая повязка. В ее центре, как в старом замке, зияло большое отверстие для ключа. — Терпеть не могу, сестру! — Больше не могу! — сообщила молодшая принцесса иностранной девушки. «Почему?» – спросила та. «Она практически не знает, как управлять государством, и только постоянно улыбается. Однако все любят её, балуют. Она получает всё, чего желаю я!» – раздражённо ответила младшая. «Завидуешь?» – спросила девушка. «Что ты?» – покачала головой принцесса. «Ни капли. Просто злюсь. Если бы я стала королевой, наша страна разбогатела бы. Я бы завоевала соседнее государство и подчинила бы его принца. Разве не замечательно?» «Замечательно», — ответила девушка. «Так немедли, действуй!» Младшая принцесса удивилась, но тотчас покачала головой. «Бессмысленно, ведь сестра жива!» «Дурочка, ну и дурочка!» Засмеялась девушка. «Так устрани сестру. Что стоит у тебя на пути? Предлагаешь мне убить сестру?» Та немного подумала, И слабо покачала головой. Бессмысленно. Ведь люди во дворце любят ее. Если я убью сестру, все возненавидят меня. Никто меня не станет слушать. Дурочка, но ну и дурочка. Снова засмеялась девушка. Тогда не убивай. Сохрани ей жизнь. А сама стань королевой. Младшая принцесса расстроена подперла щеку и глубоко вздохнула. Не смогу. Терпеть не могу эту страну. Больше не могу. Но девушка с лучезарной улыбкой ответила. «Нет, не волнуйся. Ни о чём не волнуйся. Тебя избрала призрачная книга». Она протянула старый том в чудесном переплёте. Младшая принцесса недоумённо взяла его. Девушка в красном объяснила. «Эта книга навевает сон на читателя. Когда человек прочтёт её, он уснёт на целый век. Даже нескольких страниц хватит на сон в несколько лет». «Понятно». «В таком случае надо бы заставить сестру прочесть ее!» Младшая принцесса поверила девушке. А затем они расстались. Прошло несколько дней. Наступил канун дня рождения старшей принцессы. Младшая подарила ей красиво завернутую книгу. «Вот, сестра, держи. Мой подарок тебе. Пусть и на день раньше». Та взяла фолиант и расплыла широкой улыбке. «Спасибо. Какая красивая. Мне нравится». Она обняла сестру, которая тоже смущенно улыбнулась. «Сестра, эта книга насылает на читателя сон. Прочти ее и спи спокойно всю ночь. Завтра церемония коронации. Тебе надо хорошенько отдохнуть?» Старшая принцесса снова радостно заулыбалась. «Спасибо. Тогда я прочту ее немедле. «Ага, обязательно, сестра», ответила младшая принцесса и сама заснула глубоким сном. Миновала ночь, наступило утро коронации. Все беспокойно бегали по дворцу, и вскоре начался переполох. Старшая принцесса всегда вставала рано, однако она еще не поднялась, хотя назначенное время уже прошло. «Пусть кто-нибудь поскорее разбудит ее, иначе церемония никогда не начнется!» Раздраженно приказал служанкам принцессы заметившей неладное король. А младшая услышала это, не выдержала и расхохоталась. «Тщетно, отец! Сестра больше не проснется. Она прочла полученную от меня призрачную книгу и теперь проспит сотню лет». Король побледнел и с придворными поспешил в спальню дочери. Старшая принцесса спала на кровати, а подле нее лежала книга. Правитель застонал. «Призрачная книга? Дочь моя, ты заставила собственную сестру прочесть призрачную книгу?» «Именно!» – со смехом ответила младшая принцесса. «Сестра проспит сотню лет. Это заклейте не снять никакой магией. Но не волнуйтесь, отец. Я стану отличной королевой вместо неё». Она торжествующе смеялась в лицо остолбеневшему королю. В этот момент послышался тихий зевок. Старшая принцесса, потеряя заспанные глаза, легко встала с кровати, а затем удивлённо оглядела собравшихся в спальне людей. «Доброе утро», — широко улыбнулась она. «Почему, сестра?» – спросила младшая принцесса. Ее лицо застыло от изумления, а голос подрагивал. «Ведь ты прочла книгу и не должна была проснуться. Так почему ты пробудилась?» Старшая принцесса улыбнулась ей с неподдельной радостью. «Мне нужно поблагодарить тебя. Твоя книга помогла мне вечером уснуть». «О чем ты?» – не поняла младшая принцесса. «Сестра, сила книги должна была усыпить тебя». «Почему ты проснулась на утро?» Та взяла её за руку и весело сказала. «Эта книга оказалась поистине ужасной. Сплошь буквы и ни единой картинки. Я просто взглянула на них, ощутила тяжесть в голове и уснула. «Значит, сестра, ты не прочла ни одной строки? Что же ты такая беспечная?» Ошламлённо пробормотала младше Старшая с улыбкой кивнула и беззаботно произнесла. «Спасибо». «Благодаря тебе я выйду на церемонию отдохнувшей. Ты мне так помогла!» Король был счастлив, что старшая дочь осталась невредима, и коронация прошла блистательно. Дворцовые люди и жители страны от всей души приветствовали новую королеву. в всеми младшая принцесса выдавила «Терпеть не могу эту страну! Больше не могу!» и пошла среди пирующих и веселящихся людей. Она вышла из дворца и покинула страну. Невысокая девушка в красном смотрела ей вслед и весело смеялась. «Дурочка, ну и дурочка!» – проговорила она. «Больше младшую принцессу никто не видел».